В северном полушарии земли, навстречу зиме, шла весна. Под первыми лучами весеннего солнца таял снег. Маша присела на подоконник в своей московской квартире, в руках у неё был конверт, она улыбнулась и крутанула старый голубой глобус. Что стоял рядом с фотографией в серебряной рамке, на ней в счастливом моменте были запечатлены Маша и Джон в самом романтичном городе земли, в Париже. Да, в очередной раз пронеслось в её голове. Он сумел. Всего за пару месяцев он прилетал ко мне трижды, перезнакомился со всеми, всем понравился и говорил, говорил, говорил. Все было так здорово, пока снова не вмешалась эта проклятущая Австралия. Разрешение на въезд в страну Маше попросту не дали. Как она не пыталась объяснить лощеному клерку из посольства необходимость своего визита, он был непреклонен. Единственный вариант, который можно было бы рассмотреть, это виза невесты. Семь тысяч долларов и год ожидания. Джон, на удивление, за все время не проронивший ни слова лишь... Пожал плечами, и только потом, когда Маша рыдала на его груди, негромко, но гулко начал бубнить, что «сам переедет в Москву». Вскоре он вернулся в Сидней, а Маша спала в его рубашке. Так время и расстояние становились ничтожными. Она часами беседовала с ним по видеосвязи. В ванной Джон указывал, какие части тела и как ей следует мылить. В пробках на Садовом кольце просил показать Машины прелесть. Она забывалась и возвращалась в реальность только после нетерпеливых гудков стоящих сзади машин. Он не давал ей покоя в магазинах, на работе и даже в кинотеатре. Везде Маша видела милое бородатое лицо и слышала, что им осталось ждать совсем недолго. А потом пришло Письмо, в котором Джон в очередной раз клялся в неприходящей любви, не обещал золотые горы, но не в Австралии. Если не Сидней, — писал он, — значит, Париж и вечное кружение, и кофе с круассанами в постель, а можно махнуть на родину моих предков, не поселиться в старинном каменном доме с большим камином, и так, чтобы ни души на много миль вокруг, потому что настоящему чувству нужны только те, кто его. испытывает. На последней строке в комнату вбежал племянник Маши, сын младшей сестры. У нее, в отличие от Маши, в личной жизни все сложилось хорошо и надежно. «Это от дяди Джона? Да, тетя Маша. Он скоро приедет, да?» К радости мальчуга на прибавилась хитрость. Джон всегда привозил ему хорошие подарки, а во время пребывания в Москве постоянно баловал игрушками и лакомствами. Он классный. Вы поженитесь, Саша? А не слишком ли ты любопытен, дружочек? Маша любила племянника, но полагала, что детей надо воспитывать. Всё могло закончиться шутливым внушением, но на свою беду Маша машинально свернула письмо и в тот же миг что-то кольнула прямо в сердце. Наоборот, вился как змея одинокий красный волос, женский. "Я не любопытный", возмутился Саша. "Я даже не стал спрашивать дядю Джона, как зовут ту тётю, которую он целовал у бассейна. Что ты мелешь? Нос вырастет, как у Пиноккио". В комнату буквально влетела сестра, разжав отвесь и в сыну изрядный подзатыльник. Всё, нагостился. Собирайся, едем домой. Её тон не предвещал ничего хорошего. Маша выронила письмо, а Саша, словно желая её добить, захныкал. «Ничего я не мелю, он давал мне телефон посмотреть фотографии с кенгуру и коалами, а я пролистал и увидел, как он целует какую-то тетю». «Маша, Маша, ты что?» Сестра буквально вытолкнула сына из комнаты. «Слушаешь всякие глупости, он маленький, он ничего не соображает, а ты уже и расстроилась». Через минуту Маша уже осталась одна. Наедине со золотучным волосом и дурными предчувствиями она обещала себе и психологу, что не будет изводить своего мужчину подозрениями, но видать не получилось. Что ж, хорошо, что есть мобильные телефоны.